Глава девятая. — Вы считаете, что Сильвии сделали укол? — спросила неравнодушная Сью. — Именно он и стал причиной смерти. Джули сделала глубокий вдох, чтобы успокоиться. — Я не могу с уверенностью это утверждать. Некоторые люди, страдающие диабетом, делают себе уколы сквозь одежду. — Сильвия стодном была диабетиком, — уточнила Феона. — Понятия не имею. Если нет, то я полагаю, что кто-то сделал ей укол во время выставки, но доказательств у меня нет. Вам нужно изучить отчет о вскрытии, там должна содержаться информация о токсичных веществах в крови, и это должен быть быстродействующий токсин. Шансы на приближение к этому отчету у трех детективов-любительниц даже на расстоянии мили были приблизительно такими же, как шансы на плохую прическу у Дэвида Бекхэма. Им придется просто предположить, что Сильви вкололи какое-то быстродействующее вещество. — А это работает? Укол сквозь ткань, — уточнилась Ю. Джуль кивнула. — Да, диабетики иногда так делают уколы, если торопятся. Не идеальный вариант. Но если одежда чистая и нет угрозы заражения, то все в порядке». Качественная игла, даже тонкая, может пройти сквозь несколько слоев одежды, за исключением толстой куртки. Игла без проблем прошла сквозь мягкий материал кофты Сильвии. Однако укол в трицепс — странный выбор, если она была диабетиком. Большинство людей кулют в живот или бедро, потому что это проще. — Но если ее укололи, она бы это почувствовала? — спросила Сью. — Как я уже говорила, совсем не обязательно, — если использовалась достаточно тонкая игла, а человек, который колол, знал, что делал, — пояснила Джули. — Толпа — опасное место, — заметила Фиона. Так сказала инспектор Финчер. На выставке было настоящее столпотворение, и Сильвию окружало много людей, отвлекающих внимание. Если кто-то хотел ее уколоть, проще всего это было сделать в толпе. Убийца мог проскользнуть мимо нее и быстро вонзить иглу. Даже если Сильвия это и почувствовала, то к тому времени, как она обернулась, убийца смешался с толпой. А в следующую секунду она уже боролась за жизнь. Джули посмотрела на часы. «Простите, мне нужно продолжать прием». Сью и Фиона поблагодарили Джули за удивленное время, и она пригласила в кабинет следующего пациента. Выходя из клиники, дамы столкнулись с маленьким мужчиной и огромным Ньюфаундлендом. Создавалось впечатление, что это пес выгуливает хозяина, а не наоборот. Мужчина буквально катился за Ньюфаундлендом, словно на водных лыжах. Дамы отступили в сторону, чтобы пропустить странную парочку, и остановились на тротуаре, переваривая новую информацию. Фиона выдохнула воздух сквозь зубы. «Нам нужно о многом подумать. Итак...» У нас есть парень с татуировкой на шее, который превратился из главного подозреваемого в человека, пытавшегося спасти Сильвии жизнь. Что ты об этом скажешь?» Сью цинично фыркнула. «По-моему, он все равно возглавляет наш список подозреваемых. То, что он обратился к Джулии, не означает, что он не убивал Сильвию. Может, он и убил. А затем его начала мучить совесть. Знаешь, как водитель, который избил человека и скрылся с места аварии, а потом анонимно звонит в 999». Вдруг парень хотел обеспечить себе алиби, поэтому и побежал к дежурищему ветеринару, зная, что Сильвию в любом случае поздно спасать. Если его поймают, он сможет использовать это как оправдание. Но какой у него мотив? Ему едва ли исполнилось двадцать. я сомневаюсь, что он вообще знает, кто такая Сильвия. Неравнодушная Сью опять фыркнула. Кто знает? И у него же Стафи. Такому мотив не нужен. Ты же понимаешь, что за люди заводят таких собак. Фионе это не понравилось. Не обижайся на это предубеждение. Ты считаешь парня виновным из-за его возраста и породы собаки? Ставь ведь агрессивные, так? Они заслужили такую репутацию, потому что обычно ими владеют мачо, которые хотят покрасоваться или плохо к ним относятся. По своей природе это очень дружелюбные собаки, если за ними правильно ухаживать. — Ну, хорошо, прости, аргумент принят. — Как бы мне хотелось увидеть отчет о вскрытии, чтобы мы точно знали, что убило Сильвию. — Нам нужно выяснить, была ли Сильвия диабетиком или нет, иначе мы можем пойти по ложному следу и обвинить невиновного. — Давай будем считать, что нет, пока не установим обратное, — ответила Феона. А пока действуем, исходя из того, что причиной ее смерти стала инъекция токсина. Когда Фиона произнесла последние слова, у нее по спине пробежал холодок. Эти слова звучали возмутительно и чужеродно. Они больше подходили для тюрьмы в какой-нибудь чужой стране, чем знакомым и милым улицам Саутборна.